нет знака. Есть иероглиф «синь», но ведь, глядя на него, мы видим не скрытую основу всего, а только черные разводы туши. И не странно ли, что в древние времена этот знак вырезали на панцире черепахи в виде фигуры, до обидного похожей на, так сказать, внешнюю почку, торчащая в нашу сторону мужское достоинство? Вот куда идет нынче человечество —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 Они получают то, зачем пришли, корзины сутр и поучений. Но самое первое послание Будды, не понятое теми, кто пришел к нему за наставлением, не оно ли полностью вобрало в себя путь? На бумаге не было вообще ничего, но таково, сдается мне, единственно возможное повествование о сокровенном, которое не окажется подлогом с первого же знака. Да, на стене темницы можно изобразить истину,